Роберт Лурнштейн Призрак без головы На маленьком столике тускло горела лампа. Больше в комнате не было никакой мебели, и там никого не было. Как странно, подумал мальчик. Кто зажёг лампу в совершенно пустой комнате? Он подошёл к столику с лампой. Наклонился, чтобы подправить фитиль, и тут появился призрак молодой капитан. Впрочем, за прошедшие столетия постарел даже призрак. Теперь он превратился в тряхлого старика устрашающего вида. Его длинные белые ногти закручивались в спирали, сухие губы растрескались, а зубы раскрошились и почернели. Длинная взлохмаченная борода доходила ему едва ли до пояса. Мальчик в ужасе уставился на непонятного старика. Кто? Кто вы? выдавил он. Призрак не проронил ни слова. Он только пристально смотрел на Эндрю. Кто вы? Что вам нужно? Зачем мы здесь? Голос у Эндрю дрожал от страха. Призрак вновь помолчал. Мальчик рванулся к двери, но не успел он сделать и трёх шагов, как почувствовал, что призрак дышит ему в затылок. Это было как дуновение сквозняка, холодно и противно. Эндрю схватился за ручку двери, но призрак обернулся чёрным туманом и окутал мальчика словно облако. "Нет, не надо!" завопил Эндрю. "Отпустите меня!" Призрак, который вновь стал стариком, открыл рот, бездонную чёрную дыру. Он наконец заговорил, и его голос Был больше похож на шелест сухих листьев. Теперь, когда ты увидел меня, ты не можешь уйти. Нет, кричал мальчик. Пожалуйста, отпустите меня. Но призрак не обращал внимания на отчаянные крики мальчика. Он лишь повторил свои страшные слова. Теперь, когда ты увидел меня, ты не можешь уйти. Призрак-старик поднял руку, Еро стопыри в пальцы, положил её на лицо Эндрю. Пальцы были холодными как лёд. Они сжимались, сжимались. Догадайтесь, что было потом. Призрак оторвал Эндрю голову и спрятал её где-то в томе. После этого призрак капитана издал свой последний стон, от которого содрогнулись даже крепкие каменные стены. Стон Обернулся печальным возгласом: "О, набель, о, набель!" А потом призрак пропал навсегда. Но дом на холме не избавился от привидений. Теперь по его бесконечным извилистым коридорам бродил новый призрак. И этим призраком, как вы, наверное, уже догадались, был Эндрю. Каждую ночь призрак бедного мальчика Выходил на поиски своей оторванной головы, спрятанной где-то в темных глубинах дома. По всему дому, говорили Ото и другие экскурсоводы, слышны шаги призрака без головы, который ищет пропажу и никак не найдет. И буквально у каждой из комнат дома на холме была своя история. Страшная история. Были ли эти истории правдивы? Ну, мы со Стефани в них верили. Вот почему мы так часто ходили на экскурсии в Дом на холме. Мы там были, наверное, 100 раз. Там ужасно прикольно в Доме на холме. Во всяком случае, было прикольно, пока Стефань в голову не ударил очередной заскок. После этого все приколы закончились, и Дом на холме превратился в действительно страшное место. Всё началось пару недель назад, когда Стефань вдруг стало скучно. Я хорошо помню тот вечер. Было уже довольно поздно, часов десять, не меньше. Мы со Стефани, как всегда, пугали народ в образе кошмарного ужаса, терзающего Уиллер Фоллс. Сначала мы выли по Волчьи, под окном Джин и Джефферс. Потом пошли к дому Терри Абель и положили в почтовый ящик горстку куриных костей. Просто потому, что человек всегда пугается, когда запускает руку в почтовый ящик и нащупывает там кости. А под конец мы направились к дому Бена Файлера. Бен нам и всегда приберегаем на закуску. Мы с немучимся в одном классе, и у нас для него припасён нечто особенное. Бен боится насекомых, поэтому допугать его очень легко. Бен ложится спать очень рано и всегда спит с открытым окном, даже сейчас, когда на улице довольно прохладно. Поэтому мы со Стефани частенько подкрадываемся к его окну и бросаем на Бена резиновых пауков. Резиновые пауки щекочут ему лицо. Он просыпается и начинает орать. Каждый раз. Он всегда думает, что пауки настоящие. Он вопит и пытается спрыгнуть с кровати, запутывается в одеяле и с грохотом падает на пол. После чего мы со Стефани расходимся по домам с чувством исполненного долга. Но в тот вечер, уже когда мы бросили пауков в бын в кровать, но ну Стефани вдруг повернулась ко мне и прошептала: "У меня есть идея, замечательная идея". Что за идея? Начал был я, но не успел договорить. Бэн проснулся и как всегда заорал дурным голосом. Мы послушали, как он вопит, потом раздался знакомый грохот. Бэ опять навернулся с кровати. Мы со Стефани хлопнули друг друга по ладоням и побежали прочь. На улице было холодно, земля промёрзла и бежать было легко. Мы остановились под старым дубом у меня на заднем дворе. Его ствол расщеплён надвое. от верхушки до самого низа. Но папа никак не решится позвать рабочих, чтобы они спилили дуб. Ну так что у тебя за идея? спросил я, когда мы со Стефани немножечко отдышались. Её глаза заблестели. Я тут подумала, каждый раз, когда мы играем в ужасных призраков, мы пугаем один и тот же народ, и это уже начинает надоедать. Лично мне это ни капельки не надоело, но я давно понял, Что если Стивену что-то втимяшится в голову, это что-то уже не выбить шиво молотком. Ну и что ты предлагаешь? спросил я. Пойти пугать новый народ на соседнюю улицу? Нет, я придумала кое-что поинтересней. Стивени принялась ходить вокруг дуба, и мне воли не волей пришлось ходить следом за ней. Нам нужно что-то такое, чтобы себя опроверить. Например, спросил я. Все эти наши страшилки-пугалки просто забава для малышей, с важным видом проговорила Стефани. Мы орём, воим по-звериному, бросаем в окна всякие штуки, и все пугаются до полусмерти. Всё это слишком просто. Ну да, согласился я. Но зато прикольно. Стефани оставила моё замечание без внимания. Сейчас мы с ней оказались по разным сторонам дуба. Стефани остановилась и высунулась в расщелину. Какое самое страшное место во всем Уиллер-Фоллс? Вопрос на засыпку. Конечно, дом на холме, отозвался я. Правильно, а почему оно страшное? Из-за всех этих историй про привидения, и особенно про безголового мальчика, который ищет свою оторванную голову. Вот именно, воскликнула Стефань, призрак без головы. Она рассмеялась, как сумасшедшая. Это был странный смех, страшный. «Эй, ты чего?» – спросил я. «Упытаешься меня напугать?» Лицо Стефани как будто плыло в темноте. Она прекратила смеяться и заговорчески прошептала. «Мы пойдем в дом на холме и там поиграем в призраков». «Стефани, что ты задумала?» – не понял я. «Мы пойдем на экскурсию в дом на холме, а потом потихонечку оторвемся от группы и сами осмотрим дом», с нажимом проговорила Стефани. Я отряхнул головой. Слушай, ты можешь толком объяснить, зачем тебе это надо? Теперь я различал в темноте только лицо Стефани. Оно как будто висело в воздухе, само по себе. Не мне, а нам, поправила меня она. А нам это надо за тем, чтобы найти голову призрака. Я уставился на неё. Ну, у тебя и шутки. Я обошёл дуб кругом и вытащил Стефани из расщелины в стволе. Вот одного только вида её лица, словно повисшего в воздухе, меня пробирала дрожь. Я не шучу. Стефани отпихнула меня. Нам действительно нужно что-то такое, что-то новое и необычное. Мне надоело слоняться по нашей улице и пугать всех друзей и знакомых. Это забава для первоклашек. Ты что, правда веришь во все эти истории про пропавшую голову? изумился я. Ну это же просто истории для туристов. Конечно, мы можем пойти поискать её, Но мы всё равно ничего не найдём. Нет там никакой головы, и быть не может. Стефани ехидно прищурилась. "Сдаётся мне, что ты просто трусишь". "Кто? Я!" искренне возмутился я. Вот только голос у меня почему-то срывался. Луна скрылась за тучами, и на улице стало совсем темно. У меня по спине пробежал холодок. Должно быть, я просто замёрз. Я поплотней запахнул куртку. В этот вечер действительно было прохладно. — Если хочешь знать, я могу и один смотаться с экскурсии и облазить весь дом на холме в поисках этой головы, — сказал я Стефани. — Просто я считаю, что это напрасная трата времени. — Дуан, ты весь дрожишь, — язвительно проговорила Стефани. — От страха, наверное, ты боишься. — Да что ты ко мне привязалась? Я так взвесился, что начал орать. — Ну ладно, давай пойдем в дом на холме. Прямо сейчас и пойдем, и я тебе покажу, кто тут боится!» Стефани расплылась в улыбке. Она запрокинула голову и издала долгий протяжный вой. Победный вой! «Кошмарный ужас из Уиллер Фоллс! Начинает охоту за привидениями!» — завопила она. И с такой силой хлопнула меня по ладони, что ладонь еще долго болела. Стефани схватила меня за руку и потащила к дому на холме. Я покурно поплёлся за ней. За всю дорогу я не проронил ни слова. Может быть, мне действительно было страшно? Ну, немножечко было, совсем чуть-чуть. Мы поднялись на холм, заросший высоким сорняком, и остановились у главного входа в дом на холме. По вечерам этот дом выглядел ещё страшнее и мрачнее. Высокий, в три этажа, с башенками и балконами и множеством тёмных окон. Но оглухо закрыты их ставнями. Все дома в нашей округе построены либо из кирпича, либо из брёвен, обшитых вагонкой, и только дом на холме, единственный, сложенный из каменных плит, унылых и серых. Каждый раз, когда я подхожу близко к этому дому, у меня замирает сердце. Его старые камни, покрыты толстым зелёным мхом, который пахнет плесенью и гнилью. Наверное, так и должен пахнуть мох, которому 200 лет. Я поднял голову и взглянул на высокую башенку. Чёрный силуэт на фоне закатного неба. На самой вершине башенки сидела каменная горгулья и ухмылялась, как будто бросая нам вызов. Ну что, ребята, осмелитесь войти или нет? У меня вдруг подогнулись колени. В доме было темно, только над входом горела единственная свеча, но экскурсии ещё не закончились. Последняя экскурсия Начиналось в половине одиннадцатого. Экскурсоводы всегда говорили, что лучше всего приходить в дом на холме поздно вечером, когда призрак выходит бродить по комнатам. Я прочел надпись, высеченную на каменной стене рядом с домом. «Добро пожаловать в дом на холме! Заходи, и ты уже никогда не будешь таким, как раньше! Твоя жизнь переменится навсегда!» Я читал эту надпись раз сто, и она всегда казалась мне смешной. Ну такой напыщенный и старомодный. Но на этот раз мне почему-то стало не по себе. Наверное, потому что на этот раз наш поход в Дом на холме действительно будет совсем не таким, как раньше. Ну, чего встал? Пойдём. Стефани дёрнула меня за руку. Мы как раз успеваем на ближайшую экскурсию. Пламя свечи дрогнуло. Тяжёлая дверь распахнулась сама по себе. Я не знаю, как так получается. Но эта дверь всегда открывается сама. Никто её не толкает. Так ты идёшь или нет? спросила Стефани, шагая через порог в темноту. Иду, выдавил я. У меня вдруг пересохло во рту. Внутри нас встретил Отто. Не помню, говорил я уже или нет, что Отто мне напоминает большого дельфина. У него огромная голова, лысая и гладкая, как бильярдный шар. И лицо у него очень похоже на морду дельфина. вытянутую вперёд, и весит он фунтов 300, не меньше. Как всегда, он был одет во всё чёрное: чёрные брюки, чёрная рубашка, чёрные носки, чёрные туфли и перчатки, как вы уже догадались, тоже чёрные. В такой форме ходит все экскурсоводы дома на холме. Ой, кто пришёл? Уотт расплылся в улыбке. Стефани и Дуан. Привет, ребята. Его кружечные глазки сверкнули, как два огонька в тусклом свете свечи. "Ура, наш любимый экскурсовод!" поприветствовал его Стефани. "Мы успеваем на ближайшую экскурсию. Мы прошли через турникет, не заплатив ни цента. Мы со Стефани так часто ходим в Дом на Холме, что никто больше не требует с нас платы за вход. Мы теперь вроде почётных посетителей. Ещё минут 5 у вас есть", сказал Лота. Сегодня вы что-то поздно, ребята. Ну да, Стефа не замялась. По вечерам здесь прикольнее, правда, Дуан? Она пихнула меня локтем в бок. Угу, буркнул я. Мы прошли в прихожую, где уже собрались многочисленные посетители, дожидавшиеся начала следующей экскурсии. В основном тут была молодёжь, парочки на свидании. Прихожая в доме на холме больше нашей гостиной и столовой вместе взятых. И здесь нет мебели, вообще ничего, кроме узкой винтовой лестницы, расположенной точно в центре. Но ведь лестница это всё-таки не мебель. На растрескавшихся каменных стенах и на полу плясали тени. Я оглядел зал. В доме на холме не зажигают электричество. Всё помещение освещается крошечными факелами, закреплёнными в скобах, которые вбиты прямо в стены. В дрожащем оранжевом свете факелов Я сосчитал посетителей. 9 человек. И мы со Стефани, единственные дети в группе. Вот, зажёг старинную масляную лампу и вышел в центр зала. Там он поднял лампу над головой и откашлялся, прочищая горло. Мы со Стефани с улыбкой переглянулись. Вот он всегда начинал свою экскурсию с этого маленького представления. Он считал, что такая старинная лампа сразу же придаёт посетителям соответствующий настрой и добавляет таинственности